Глава 20 «Лиза», — позвала Фэй, — «кажется, Магда хочет тебе что-то сказать». Магда и в самом деле подавала ей выразительные сигналы глазами через несколько ярдов, что отделяли модельные платья от дамских коктейльных. Лиза посмотрела через эту пропасть, Магда поманила ее рукой, и девочка заторопилась к ней. «Неужели она вчера вечером что-то не доделала?» Даже думать не хотелось о том, каким холодом будет веять от миссис Уильямс, а может быть, от миссис Джейкобс и даже мисс Бэйнс, если она снова покинет их в самое хлопотливое утро недели. «Лиза, дорогая моя», — сказала Магда, — «не стану тебя задерживать надолго, просто хочу пригласить тебя сегодня на ланч, если у тебя нет более увлекательных планов». Я так много рассказывала о тебе мужу, что ему не терпится с тобой познакомиться, и все будет совсем по-простому. Мы не заморачиваемся высокой кухней по субботам. Пф, в конце долгой недели-то колбаса, бокал вина, немного вишен. Пожалуйста, порадуй нас своим обществом». От избытка чувств Лиза начала заикаться. «Мне надо у мамы спросить», — пролепетала она. «Ну, то есть предупредить ее». «Ну, разумеется!» — вскричала Магда. «Я и об этом подумала. Вот тебе четыре пени. Я всегда держу в бюро немного мелочи. Вдруг понадобится. Беги быстренько к общественным телефонам, позвони, пожалуйста, маме и спроси разрешение. Мы, как ты знаешь, живем в Мосмане. Оттуда тебе будет легко добраться домой, верно? Совсем недалеко. Беги быстренько. Они не заметят дамы. И скажи мне потом, что твоя мама ответит» и, пожалуйста, передай ей от меня поклон». Фэй, которой было ничего не слышно, смотрела и дивилась. Эта Магда при всей своей загадочности ровно в той же степени внушала еще и ужас. Однако Лиза, похоже, совершенно ее не страшилась. Может, чуточку рабела, но не страшилась. Лиза, похоже, наслаждалась обществом Магды и возвращалась из модельных платьев обычно чуть ли не в восторге. «Там платье сплошь из Парижа и Лондона», — сказала она им. «Великолепные, совершенно великолепные платья. Непременно сходите посмотреть. Магда возражать не станет». Как будто они бы и в самом деле пошли смотреть. «Никакого желания не имею смотреть платье из Парижа и Лондона», — заявила пати Уильямс. «Хватает с меня платьев и Сиднея, и Мельбурна». Но Фэй, хоть и прикусила язычок после этого убийственного замечания, про себя подумала. «Бог ты мой, а я бы с радостью посмотрела. Да и, пожалуй, схожу посмотреть попозже или как-нибудь в другой раз. Небось, похоже на платье из журналов. Бог ты мой, только подумать, то-то здорово было бы иметь платье с картинки в журнале». «Сядем на трамвай на Элизабет-стрит, в два счёта доберёмся до набережной», — сказала Магда лизи когда они в 12.35 вышли из Гуца. «Я что-то не в настроении для променадов. Идём». лизи редко выпадал случай прокатиться на пароме, так что она напрочь забыла, если когда-либо испытывала ошеломляющее удовольствие от поездки. «Сядем, разумеется, снаружи» сказала Магда, взбегая по лестнице и выходя на верхнюю палубу. «Вот тут, спиной к солнцу, уф, ну что может быть прекраснее?» Лиза обвела взглядом гавань, небо, мост, остров Пинчгат, волшебные берега, всю сверкающую панораму. Опьянённая этим зрелищем, безумным рокотом мощного мотора и до странности притягательным запахом машинного масла, уносимая по мерцающим волнам на удобном деревянном судне среди остальных удачливых пассажиров, с солёным ветром в волосах, Лиза вдруг ощутила, что уже не стоит на пороге настоящей жизни, а стремительно выброшена в неё. А Лесли — это дитя, Наконец осталась далеко позади. «Да чего же чудесно!» — воскликнула она. «Да чего замечательно! Как я счастлива!» Магда повернулась и ослепительно улыбнулась ей. «Вот и славно! Будь счастлива всегда!» И поцеловала Лизу в щеку. Лиза застенчиво улыбнулась. «Я слышала!» — подумала она что европейцы целуют друг друга гораздо чаще, чем мы. Это ничего не значит. У них так принято, даже между мужчинами. Мужчины и то друг друга целуют. Но как же странно, я себя чувствую».